395 -е. Гуру Неблагоприятные пространственные условия следует переждать не на силу и сознанию. Оно не машина. Но даже машина нуждается в перемене ритма, чтобы не нарушалась четкость ее работы. Не о перерыве ритма, говорю, но о перемене. Когда напряжение волны ослабевает, надо переменить ритм. Насильственный ритм вызывает отупение и делается мертвенным. Мертвенный ритм наблюдается в изживших себя культах. Арфа, дух и инструмент тонкий и требует к себе тонкого обращения.